Вторая дорожка второй кассеты вы выходите из под водопада мысленно посмотрите на свое тело ноги руки спинну живот грудь шею лицо посмотрите на себя со стороны о чудо какое совершенство какая красота ну самое главное прислушайтесь какая гармония в душе Свет в разуме, сила в духе. Вы могущественны в созидании, в творении. Вы — ангел света, вы — ангел добра, вы — ангел любви. С возрождением запомните это состояние, чтобы стать для людей источником света, добра, любви, вдохновения и силы потому что вам еще предстоит вернуться на поле битвы, где добро и зло находятся в вечном бою за душу человека. А теперь всматриваемся в небеса. Вы ясно видите птиц, парящих, высоко-высоко. Создайте желание мысленно взлететь. Представьте, как вы улетаете вы, чтобы впитать чистоту небес. Расправляем плечи, готовимся к полету даем небольшое волевое напряжение, волнение, ожидание полета и повеление полета, начинаем отрываться от земли. Легко, легко, свободно улетаем ввысь и вперед. От встречного ветра вибрирует тело, От ощущения полета радуется душа, ликует воля. Вы стремитесь вперед, где бушует стихия, и мысленно притягиваете чистоту белых облаков, бездонность небес, и впитываете каждой своей клеточкой одно ваше желание, только одно стремление, и вы летите ввысь, ввысь, ввысь. Фантазируем. Создайте образ полета. Впереди белые серые облака, и черные и грузовые тучи, но одновременно светит солнце. Молния еще далеко, но гроза приближается. Первые капельки впитываем солнечный свет, впитываем чистоту, впитываем свежесть, впитываем образ красоты, образ юности, образ зоркости. Представьте, как ваше тело с каждой минутой, с каждой секундой приобретает одну за другой именно те черты, о которых вы мечтали. Фантазируем полет. Приближаемся к белым облакам, несущим в себе сказку детства, сказку юности, несущим в себе первую любовь, чистую, возвышенную, несущим в себе звездные ночи и проходим насквозь. Вы впускаете в себя великий гимн юности, беззаботности, свободы, Ливень приближается, он же виден, далеко впереди радуга, вот в обожаемые поля, и вы вбираете в себя запах влажной соломы, аромат знакомых и незнакомых цветов, и вы в полете, вы свободны. Вы летите навстречу бушующей стихии, туда, где встретились два великих влюбленных, небо и земля, в едином окстазе любви. И от этого экстаза в небе разбушевалась гроза. Ливень, молнии, гром. Представьте о вас. Вспомните звуки грозы. Постарайтесь услышать их сейчас. Молния на какое-то мгновение распахивает окно в удивительный соседний мир. И вы видите четкие картины. Представьте, что находитесь в небе. Посреди разбушевавшейся стихии И вбираете в себя силу молнии. Ливень смывает с вас все прошлое И наполняет весенней свежестью и чистотой. Раскинув в полете руки и ноги, Вы втягиваете в себя волшебную силу стихии, бушующий ураган любви, ураган созидания, Ураган творения, долгожданную чистоту, Долгожданную бодрость, свежесть, Легкость, щедроту, доброту. Каждая волосинька, каждая клеточка, каждый сосудик накапливают эту мощь, волну за волной по нарастанию. Запомните внутренние ощущение свободы. Запомните. В этом воображаемом полете впитайте все, что вы считаете совершенным. Браво! Умница! Молодец! Фантазируйте, и запоминайте, выявите себя совершенным. Еще! Еще! Добавляем штрихи, как гениальный художник. Продолжаем дальше фантазировать. Представьте, что вы возвращаетесь к своему домику. Стихия остается далеко позади. Вы опускаетесь у крыльца. Создайте ощущение создайте чувства. Мысленно входите в дом, подходите к зеркалу и смотритесь в него. Вы видите себя сильным, молодым, здоровым, зорким человеком. Полюбуйтесь собой. А теперь танец. В этом воображаемом танце постарайтесь быть принцессой, королевой, повелителем, повелительницей, кем хотите. Вот представьте себе. Вы видите огромный зал, блестящий паркет, колонны, а за колоннами море и звездная лунная ночь. Вы можете посчитать звезды, каждую из которых четко различаете на небосводе. Музыканты в белых одеяниях смотрят на вас с лукавыми и добрыми глазами, они будут играть только для вас. Вы появляетесь в бальном наряде, и все присутствующие обращают свои восхищенные взоры на вас. Музыканты как будто ждали этого момента, и при вашем появлении начинают играть величественный вальс. Вы мысленно... Танцуете с любимым человеком, не отрывая друг от друга взора, полного нежности, любви и счастья, надежд, мечтаний и стремлений. Включаем торжественный вальс и мысленно, стоя с закрытыми глазами, начинаем танцевать. Кружимся, воображаем танцы, даем волю своей фантазии, видим себя изнутри и со стороны, запоминаем, запоминаем все, и водопад, и полет, и танец, а главное, запоминаем внутреннее состояние, состояние души, а теперь танго. Настроились на лице легкая улыбка, плечи расправлены, как крылья, в глазок блеск, задор, озорство, молодость, счастье, любовь, браво! Молодец! А теперь поднимаем обе руки вверх, потягиваемся, открываем глаза, можете сказать «мяу», сказали, слава богу, что хоть не разучились говорить на нормальном языке. А теперь сравните пожалуйста свой сегодняшний облик с образом из вашей фантазии есть разница да вот это разница и есть тот объем работы который необходимо выполнить в ближайшие полтора два месяца и запомните любовь уважение к себе любое внимание к себе не могут остаться без результата В каждом из нас скрыта сила. Многие из нас не знают своих внутренних возможностей, а в каждом они есть. Нам только уметь разбудить их, заставить работать на себя. То, что вы достигли в жизни во всех отношениях, если ж малая частица заложенного в вас потенциала, говорят, как специалист с многолетним опытом работы, подтверждение тому экстремальной ситуации. Вот несколько примеров. Как вы думаете, откуда взялись силу 70-летней женщины, чтобы с 40-летним сыном на спине пройти 13 километров через снежные сугробы и ни разу не опустить его на землю? А это факт. Когда люди стали пробираться на снегоходе к месту аварии, чтобы спасти остальных, оставшихся под трактором, они увидели на протяжении всего пути следы только одной пары ног. Как смогла женщина в Санкт-Петербурге на уровне седьмого этажа удерживать одной рукой своего двухлетнего ребенка, схватившись за кирпич карнизы только указательным и средним пальцами другой руки, пока не подоспела помощь И когда ее снимали, она не могла разжать пальцы. Несколько часов её успокаивали, чтобы она отпустила руку своего ребёнка. Вот какая сверхъестественная сила. Но эти силы находятся в спящем состоянии, потому что для обслуживания желудочно-кишечного тракта большого ума не надо. Вот почему задействованными оказывается лишь 3-4% мозга, а человек может очень многое, читать мысли, предвидеть будущее и тому подобное. В вас они тоже есть, дорогой читатель. Мы должны найти доступ к этим силам, но одним потребительским желанием, типа «жрать хочу», эта дверь не откроется, потому что она ведет в волшебный мир, где будут исполняться ваши желания. Это мир, где вы являетесь повелителем. Двери в этот мир открываются тремя ключами – силой воли, душой и разумом. Надо слить все воедино. Вы готовы? Тогда поехали. Истошный вопль и шака. Октава. Что это такое? Это название специального упражнения, направленного на пробуждение той скрытой силы, которая есть в каждом от природы и которая будет вас вести к выздоровлению. В чем суть упражнения? суть упражнения? За двадцать лет работы я много раз объяснял октаву, но ни разу не был удовлетворен тем, как это получилось. Почему? Потому что только безумный возьмется объяснить, что такое счастье, что такое нежность, что такое любовь. Скажите, пожалуйста, вы могли бы передать словами самые высокие и яркие душевные переживания? Попробуйте. Затрудняйтесь. это вот, для меня это очень тяжело. и все-таки попробую потому что ничего другого мне не остается. Что же такое октава? Это особое упражнение для тренировки духа. Какие чувства и ощущения нужно вызывать, сейчас постараюсь объяснить. Представьте себе, вы идете по дороге, а вам навстречу бежит годовалый или двухлетний малыш-тепотушка. ты Вот сейчас он подбежит к вам, Вы его возьмете на руки, он обнимет вас своими ручонками, прижмется, поцелует теплыми, пухлыми, влажными губками. Вы ощутите рудниковое дыхание у лица, и все вокруг вас перестанет существовать. Вы почувствуете себя по отношению к этой крошке сильным, могущественным покровителем, титаном, защитником, и вместе с этим душа наполнится чистотой, нежностью, блаженством, любовью. Наполнится нет? Да. Или вы видите, впереди вас по дороге идет ваш сын. Вы смотрите на него, и сердце переполняется гордостью. Это мой сын. Именно такие чувства и переживания служат основой, внутренней опорой ваших лучших стремлений, на которой будет строиться ваша цель. И в то же время октава Это движущая сила к осуществлению цели. Октава — это искусство управлять своим телом, приказывать ему, заставлять, вынуждать его постепенно внешне и внутренне перевоплощаться в тот облик, в который вы желаете. Это утверждение, это внутреннее ощущение, что будет именно так, как вы этого захотите. Октава — это сознательное формирование в душе уверенности, силы, Могущество. Древние говорили, что наверху, то и внизу. Несколько перефразировав эту мысль, можно сказать, что внутри, то и снаружи. Внутреннее созидание дает пользу. Уважаемый мужчина, скажите, вы думаете, что вы мужчина? Вы верите, что вы мужчина? Вы надеетесь, что вы мужчина, или то вы лучше сомневаетесь, что вы мужчина, или вы знаете, что вы мужчина? Какой ответ выбираете? Аналогичный вопрос задам женщинам. Будете ли вы раздумывать и сомневаться, что вы женщина, а не мужчина? Нет. Вот уловите, какое ощущение возникает внутри, когда вы точно знаете, что это так и никак иначе. Так вот-то бы вы добрый волшебник, уверенный в силе своего волшебства. Вы просто даете повеление и уходите. Ваше повеление такой силой что все задуманное сразу исполняется. Такое же утверждение нужно искусственно создавать внутри в отношении выздоровления. Октава — это сочетание уверенности, решительности, силы. Мощи, могущества, твердости и нежности, любви, доброты, трепетности, чувства полета и радости. Это снисходительное спокойствие и спокойное и уверенное знание, что так будет, как вы захотите. Откуда же черпать эти ощущения из пережитого опыта? Расскажу вам одну историю. Встретились три столетних старцев. Сели и, гоняя чаек, стали обсуждать, какой музыкальный инструмент лучше. Один говорит, «Лучше флейты не бывает». Второй, «У тебя нет никакого вкуса, от флейты у меня понос, а вот скрипка...» и обращаются к третьему, «Друзья мои, твоя скрипка помогает тебе совершать мужские подвиги, а тебе твоя флейта помогает...» Оба на него набросились. Ты что, мозги, что ли, съел? Мы говорим о музыке, а не о прошедших временах. Я уж двадцать лет на женщин не смотрю, он тридцать лет, а ты что? Я же говорю, у меня все в порядке. Твоя старушка умерла шестьдесят лет тому назад, а твоя пятнадцать лет назад. Моя жена до сих пор красится, я вчера купил ей духи тройной одеколон. Они снова на него накинулись. «Ну, давай расскажи, что это за музыка. Приведу сегодня внука с магнитофоном, пусть запишет. Может, у нас тоже что-то получится». «О-о-о! Ночью эта музыка слышна в нашем селении. Открываешь окно и слушаешь, но в последнее время что-то редко ее слышу». «Что за музыка?» Когда я слышу эту божественную музыку, ну, не томи, что за музыка, это когда ночью осел орет. Когда среди ночи кричит и шаг, я себя чувствую восемнадцатилетним юношей. Поняли оба старика, их было трое старейших в селе, что теперь осталось их двое, потому что третий сошел с ума. «Вы не смотрите на меня так! Помните, когда я первый раз пошел к своей старушке на свидание? Помни, мы на стрёме стояли. Ночью я перелез через забор, и когда шел в темноте, наступил на хвост их и Этот поганец заорал. А помните, какой злой был у нее отец? Да!» я постучал в окно Взял ее на руки и понес ее в сторону сада. «Ах, какая была лунная звездная ночь! Под цветущей яблонью Господь наградил меня медом из ее уст. Я почувствовал от ее волос, как божественно пахнет в раю». Но от крика этого поганого ишака все ослы в нашем селе проснулись и начали орать я а и а и а Я был готов их растерзать, потому что тогда они испортили все наши свидания. А сейчас по ночам мы открываем окна, прикладываем руки к ушам и сидим, ждем. Когда начинают кричать ишаки, у нас первая брачная ночь. Значит, октава — это что? У каждого есть свой образ, свой ишачий крик. Это жизнеутверждающие стремление к свету, добру, любви, к тому, с чем вы ассоциируете свою силу, свое величие, юность, здоровье. Всякое действие привет нас к созиданию, творению, когда вы от всей души говорите «Все, хватит быть рабом болезни, рабом нужды». Это тоже октава. Октаву можно найти во всем. И в радостном крике ребенка, и в песне, спетой от души, и в добром слове, сказанном с чувством, и в светлых переживаниях, и у каждого найдет что-то свое сокровенно. Во время упражнения вы сначала внутри, искусственно, вызываете гамму чувств, а потом постепенно добавляете интенсивность, затем еще, еще и еще, чтобы во всем теле, особенно в области нездорового органа, звучал гимн созидания, чтобы каждая клеточка тела получила резонанс. Внутренние стремление Утверждение должно быть властелином в цели, чтобы подавить, уничтожить, стереть в порошок все другие мысли и чувства, чуждые созиданию, чуждые творению. Ваша октава должна разнести в пух и прах всю неуверенность, сомнения и страхи, уничтожить их навсегда. Постарайтесь почувствовать свою значимость, силу, мощь, красоту утверждать это в себе и шаг за шагом продвигаться к цели. Каждый день старайтесь это ощущение восполнять новыми оттенками, новой гаммой чувств. По мере тренировок будете становиться более спокойным, сильным, уверенным в себе человеком, защитой, поддержкой и опорой для людей, которые вас окружают. Вы станете для них оазисом в пустыне. Будете нести свет, добро и любовь. Когда вы начнете работать с глазами, то ощущение, утверждение, команду, приказ, повеление глазам быть такими, какими вы хотите, чтобы они были, направляете туда. Там создаете радость и получаете ответную реакцию. Может возникнуть тепло, легкая пульсация или любой другой физический отклик. Октава — это внутреннее слияние с тем образом молодости, который вы только что создали. Но, как всегда, соблюдайте технику безопасности. Следите за тем, чтобы сердце работало спокойно, голова была ясная, дыхание ровное, внутри снисходительное спокойствие и абсолютное знание того, что будет так, как вы этого хотите. Вы должны знать, что любую свою проблему спокойно можете решить, что во всех отношениях вы самый-самый или самая-самая. Никакого напряжения. Другими словами, ваша задача — держать свой организм под спокойным контролем. И выздоровление будет происходить как бы само собой. Это должно быть спокойствие повелителя, спокойствие Созидателя, спокойствие любящего, любимого, могущественного человека. Создайте это утверждение. Плечи поправили, на лица гордая улыбка и поехали. Мысленный взор направляем в глаза и вызываем там ответную реакцию. Вспомните образ лимона или образ пяти пальцев, как организм реагировал. Сейчас функцию этого пальца будут выполнять глаза. Внутреннее стремление должно быть очень сильным. Это внутреннее утверждение типа «Я есть воля», «Я есть сила», «Я есть любовь» я есть прощение я есть могущество я есть юность я есть молодость я есть здоровье, я есть мудрость я есть жизнерадостность я есть все прекрасное все зависит от меня все в моих руках это стремление должно господствовать и уничтожить всякое сомнение которая само собой фигушки уйдет. Не ждите, чтобы она покинула вас, сказав на прощание. Ну что ж, до свидания, ты меня выгоняешь, я ухожу. Оно зубами, когтями будет держаться в вашем сознании. Вы просто скажите, тьфу на тебя, и усильте констатацию юности, здоровья и бодрости, окей? Заставьте себя ощутить личностью. «Человеком» с большой буквы. Создайте внутреннее чувство, что лучше вас никого в мире нет. Надеваем на стальную руку мягкую бархатную перчатку и берем все управление под контроль. Получилось? Отлично. Это упражнение применяется всегда во время коррекции зрения или работы с любым другим нездоровым органом, во время суставной гимнастики упражнений для глаз, а также стирая белье, убирая квартиру, трясясь в общественном транспорте и так далее, особенно после неприятного разговора с начальником или в другие подобные жизненные моменты. Это упражнение нужно делать и на улице среди людей, они будут давить на вас и сами того не подозревая, пытаться превратить в себе подобных, то есть в однородную массу. Как вы себя чувствуете сейчас на улице, когда встречаете хмурые лица? Замечаете ли вы, что отличается от них? Да? Чем? У них у всех сплошные штампованные рожи, рыла и морды совковой лопаткой. Почему так? Потому что так принято. Все так ходят, а вы личность... Очень важное замечание. Когда вы выполняете упражнение, а голова забита посторонними мыслями, все ваши усилия будут пустой тратой времени. При механическом исполнении весь труд пойдет коту под хвост. Заниматься надо в состоянии октавы. Только тогда вы достигнете успеха. Скажем, у меня проблемы с коленной чашечкой. Я мысленный взор направляю туда и представляю свой образ здоровья такой силы, с которой я летал, танцевал в образе молодости и посылаю его в коленную чашечку, а затем сознательно увеличиваю, наращиваю положительное ощущение и улавливаю там физический отклик. Октава для вас есть что-то старое и одновременно что-то новое. Искусство усилием духа созидать. Искусство перевоплощаться в того, кем вы намерены быть. Внешне это никак не проявляется. Лишь на лице у вас должна быть легкая улыбочка и спокойствие. Спина ровная, голова ясная и светлая, дыхание спокойное, сердце бьется ровно, октава работает внутренне. История одного из моих слушателей. Сегодня это известный в Средней Азии композитор. А всего несколько лет назад, когда у него зрение было минус 18 диоптрий, ему подписали приговор. Рекомендуем вам ежедневно упражняться. Ходить по квартире с закрытыми глазами, запоминать расположение предметов. Когда ослепнете, вам легче будет адаптироваться к своему состоянию. Другими словами, ему предложили постепенно готовиться, привыкать к будущей слепоте. Тогда он, оказывается, решил покончить с собой. Страшно мужчине в полном расцвете сил оказаться на иждивении у своей жены, но поднять на себя руку все-таки не хватило сил. Все его душевные переживания запечатлелись в музыкальном произведении, которое стало гимном выздоровлениям. Эту музыку он подарил вам. Людям, которые не желают идти на поводу болезни и сдаваться, которые стремятся стать в жизни победителем, услышать ее можно только у нас на занятиях. Мы называем этот гимн, как самоупражнение, октава. Произведение состоит из двух частей. Первую часть он писал во время болезни на протяжении нескольких месяцев, и там звучит отчаянно. А потом, рассказывал он, Я услышал по телевизору о вашей системе восстановления зрения. Приехал в Москву и начал заниматься. Отчаяние сразу резко перешло в успокоение. А потом время от времени во мне начало возникать мощное, лавинообразное чувство, что я выздоровею. Аж мурашки пробегали по всему телу. Вскоре я заметил, зрение начало проблесками улучшаться. Во мне появилась надежда. «Неужели я буду видеть?» Но время от времени где-то внутри проходил ответ «Буду видеть». Во второй части звучит спокойствие, переходящее в бурную волну утверждения. «Я — сила! Я — могущество! Я — здоровье! Я бодрость — бодрость!» И заканчивается гимн повелением, приказом. «Да будет так! Он стал победителем!» И вы тоже станете. В прошлом году этот человек получил премию и звание лучшего композитора года в Средней Азии. А в свое время его выгнали со второго курса консерватории, как не подающего надежды. Так что нет такого больного, который не может выйти из своего недуга. Нет такого человека, который не может быть богатым во всех отношениях. Нет такого человека который не может быть реализованным нет такого человека который не может быть победителем нет такого человека который не может быть счастливым на этом пути не вы первый и не вы последний искусство созидать творить свою жизнь все в ваших руках всякая чуждая мысль должна исчезнуть понятно дорогу осилит идущий Тогда навязываем себе образ человека-победителя. Значит, мы идем в бой с плохим зрением. Вы уже сейчас должны начинать с что вы победитель. Вызывать его надо искусственно. Тяжеловато? Ничего. Что тренируется, то развивается. Каждый день мы с вами будем формировать веру в себя, в то, что вы победитель что вы сильный человек, способный управлять течением жизни, каждое утро заставляете себя усилием воли почувствовать, что есть спокойствие, душевность, жизнерадостность, нежность, красота, обаяние, доброта, сила, любовь, могущество. Просто создайте это. Октава — это есть фундамент, на котором держится все ваше созидание. Теперь после всех объяснений вопрос, разве октава похожа на выражение «я хочу быть здоровым», где вы нищий проситель. Во время октавы вы даете приказ. Вы созидаете самого себя. Все зависит только от вас. Обратите внимание именно на это. Побеждает не техника, а дух Сейчас с помощью октавы приступаем к тренировке духа. Значит, октава — это не только признание себя человеком, с большой буквы, созидателем, творцом. Это есть перевоплощение в доброго, сильного, нежного человека. Человека, умеющего прощать, обладающего способностью принимать людей со всеми их достоинствами и недостатками. Это внутренний приказ здоровья, силы красоты, доброты, свет любви, счастье Попробуйте усилием воли создать внутренний порыв, внутреннее стремление к выздоровлению и ощущение восторга за то, что вы работаете над собой, что вы выздоравливаете. Понимаете? В сомнении не верю всех у нас, хоть отбавляй. Куда уйдет опыт десятилетнего нахождения в недуги сами по себе да никуда они не уйдут. Их нужно разбить в пух и прах уважением к себе, верой в свои силы. Октава — это есть полная противоположность сомнению, неверию, это активное созидание. Итак, приступаем. Чуть с юмором. Убираем с лица чиненноное выражение признак старческого маразма попробуйте создать утверждение что вы самый самый самый прекрасный человек в мире просто создайте ощущение что вы есть сила что вы есть доброта что вы есть юность но в детство не впадайте грудь поправьте да не руками просто плечи опустите Спину выпрямите, лопатками зажмите грецкий орех и держите его, чтобы не упал. Вот так всегда и ходить Проверьте мимику. Улыбаетесь? Отлично. Правую руку поднимаем над головой. С небес достаем корону повелителю, Созидателю и с размаху напяливаем ее душай Хорошо. Сейчас будем, как волшебник, исполнять желание. Стоит только дать повеление, приказ. Этот приказ должен быть сродни просьбе отца, которую дети будут с радостью выполнять. Это повеление, повеление матери, наполненной любовью и нежностью. Это приказ волшебника, Созидателя, Творца, типа «Да будет так!» Познайте в себе победителя. Хорошо? Тогда поехали. Поставьте такую музыку, которая будоражит и пробуждает в вас желание жить, стремление созидать, творить. Например, включите известное произведение «Ягаана Себастьяна Баха» для органа, «Токата и фуга Ре минор» 565 или что-то другое по своему усмотрению. Пропустите эту музыку через себя. На первых порах легче всего работать с закрытыми глазами, потому что вы не будете отвлекаться. Закрываем глаза. Внутренний взор направляем в область глаз. Так, осанку уже потеряли. Ну-ка, расправьте плечи. Подоночник прямой. Пожалуйста, выше голову. На лице мимика сильного, могущественного человека. Поехали. Попробуйте творить. Мысленным взором проходим по всему телу. По рукам, по ногам, особенно по участкам, где есть здоровые органы. Обязательно охватите вниманием глаза, уши, горло, носоглотку, печень и почки. Это важно для зрения. искусственно создайте чувства, стремления, желания, ощущение быть таким, каким вы хотите. Постепенно усиливаем, наращиваем это внутреннее чувство, желание стремление А теперь создайте внутри образ того к чему стремитесь и направьте по всему телу желание свое стремление свой приказ приказ красоты здоровья уверенности и создайте резонанс добавьте новую гамму ощущений добавьте утверждение констатацию своей силы могущества уверенность еще еще еще усиление создайте Весну внутри себя, весну созидания, весну творения, весну утверждения, весну пробуждения. Еще, еще, молодец, еще, еще усиливаем ощущения по возрастающей, по восходящей. А теперь опять пропустите по всему телу волну приказа, повеления, утверждение что будет так, как вы этого хотите. Почувствуйте, как отзываются душа и тело. Усиливаем стремлениях к красоте, созиданию, творению, могуществу. Усиливаем еще, еще, еще. Отправьте каждому участку нездорового органа свою нежность, свой завтрашний день, свое стремление, свое повеление и констатацию. Еще с новой силой формируем внутреннее стремление к идеалу, чтобы затем обрушить на него ловину приказа мысленно видим свое выздоровление, навязываем его себе, повелеваем, и приказ, новая волна стремления, желание быть красивым, любимым, счастливым, и утверждение «Да будет так!» Еще направляем и распределяем в каждую клеточку, каждую волосинку на теле, каждую фибру своей души, идеал, желание видеть, чувствовать, жить, и... Приказ! Мысленно смотрим на себя в будущем, видим себя без очков, а все вокруг четким, ясным, ярким, таким, как вы желаете. Видим, стремимся и создаем физический ощутимую тягу к той цели. Каждой волосинкой впитываем свою любовь, впитываем свой завтрашний день, силу своей души, свет своего разума и могущество своего духа, чтобы резонировала каждая клеточка тела, резонировали все фибры души. Создайте стремление, похожее на ураган весны, после которого... Только одно ваше прикосновение будет вызывать распускание бутонов, распускание первых цветов весны во всем теле, везде, чем бы вы ни сприкасались. Создайте ощущение, что вы выше всего суетного, обыденного, что вы есть доброта. Вы есть любовь, вы есть юность, вы есть молодость, вы есть здоровье, вы есть понимание, вы есть прощение, вы есть все, что вы считаете свойственно человеку. Да будет так! Примерная анатомия глаза Пятикантропа. Георгий, видная практика. Как известно, глаз – это орган пищеварения, а, извините, кажется, перепутал, орган зрения, воспринимающий световые раздражения. Глаз имеет близкую к шарообразной форму у нормальных людей, которых большинство, у особо нормальных форму стеклянной пуговицы, как физический прибор он представляет подобие фотоаппарата, темную камеру, где находится душа. В передней ее части находится отверстие, зрачок, пропускающий в нее световые лучи. А у стервообразных читателей свет иногда идет в обратную сторону, как луч лазера. Глаз... Орган многослойный, очень-очень многослойный. Он состоит из глазного яблока и вспомогательных частей, век слезного аппарата и мышц, двигающих глазное яблоко, и, конечно, из импортных очков, похожих на два унитаза. Приглядитесь хорошенько, представьте. При помощи зрительного нерва глазное яблоко соедино с мозгом, но этот последний орган есть не у всех. Стенки его стоят из трёх оболочек. Внутри находится стекловидное тело, одна из свето-преломляющих сред. внешняя белковая оболочка играет защитную и механическую роль, а также служит местом прикрепления глазодвигательных мышц. Первая передняя более выпуклая часть белковой оболочки называется роговицей. Почему называется роговицей? потому что у некоторых дам она обладает болезнетворным свойством наставлять рога на макушку мужа. Она, будучи бессовестно прозрачной, является также светопреломляющей средой. Под белковой находится сосудистая оболочка, в которой расположены кровеносные сосуды, питающие все ткани глаза, в том числе и сетчатку. Было бы очень хорошо, если бы у очкариков эта оболочка еще и подпитывала бы мозг при наличии последнего сетчатками это очень сложное строение и состоит главным образом из нервных клеток по своему происхождению сетчатка является выдвинутой далеко вперед частью мозга от ее клеток берет в свое начало волокно зрительного нерва сетчатка именно та часть глаза с помощью которой мы фактически видим но иногда не хотим понимать то что мы лицезрим Она плотно покрывает заднюю часть глазного яблока и функционально похожа на чувствительный элемент видеокамеры. После того, как свет достигает сетчатки, она передает сигнал по зрительному нерву в мозг. Мозг обрабатывает полученную информацию и часто недоуменно повторяет «ну и ни хрена себе». Передний отдел сосудистой оболочки образует радужку, радость моя. Она содержит мышцы, которые служивают и расширяют зрачок. Радужка играет роль диафрагмы, регулирующей силу светового потока и резкость изображения. Совокупность мышц радужки представляет аккомодационный аппарат глаза. Аккомодация – это способность глаз переходить от состояния мутных шаров пьяной рыбы до состояния влюбленного марсианина, то есть глаз на стебельках. Мышцы радужки действуют рефлекторно, независимо от нашей воли, и очень часто она, предательница, закладывает нас потрохами. Кроме того, она содержит пигментные клетки, определяющие, как мы говорим, цвет глаз. В ее центре находится зрачок. Сзади к радужке прилегает прозрачный хрусталик по форме, напоминающий зерно чечевиц. Хрусталик – главная часть свето-преломляющего аппарата глаза. Благодаря своим эластичным свойствам он может становиться то более то менее выпуклым, в зависимости от того, рассматривается предмет с близкого или с дальнего расстояния. То есть вытаращиваться до размеров полголовы и сужаться до размера откормленной блохи. Это так называемая аккомодация глаза У пожилых людей способность к аккомодации уменьшается, развивается возрастная дальнозоркость. Они очень хорошо видят все, что находится далеко-далеко, даже за туманом, на то, что подносом для них является препятствием, непроходимой чаще. Большая часть глазного яблока расположена в специальном углублении, которое называется глазницей или орбитой. Не зря есть такое выражение – глаза вылезли из орбит. Передняя его поверхность покрыта прозрачной слизистой оболочкой, конъюнктивой. Она защищает глазное яблоко от инфекции, а также от случайной пыли или грязи. Глаза воспринимают не только свет и цвет. Они дают нам представление о форме предметов, их пространственном расположении. Это становится возможным благодаря мышцам глаза. Всего их вокруг глаза три пары. Одна из них обеспечивает движение глаз вправо и влево, вторая вверх и вниз, третья позволяет глазам вращаться вокруг оптической оси, а четвертая вдоль, поперек и по диагонали. Мышцы имеют не только двигательные, но и чувствующие нервы. При каждом движении глазных яблок происходит раздражение специальных окончаний нерва. Возникшее в них возбуждение также передается по нерву в мозг. так Работая с глазами, тренируя мышцы, мы тем самым через них влияем на работу мозга. Вот почему так важно тренировать мышцы глаз. Механизм восстановления зрения. Запчасти, болтики, винтики, отвертки и клизменный аппарат со смазочной жидкостью к механизму прилагаются. Фу, ну и зануда, Норбеков! Наконец мы дошли до механизма восстановления зрения. Около двухсот страниц пустых разговоров. Выжимки из мыслей читателя этих строк. Корочка головного мозга, лобная часть, извиль номер два. Последнее. Что и как надо делать? Сегодня мы основательно рассмотрим, как запустить зрение. Внимание! Механизм управления процессом выздоровления через волевое эмоциональное самопринуждение во всех органах одинаков, потому что работа совершается через кровь. Принцип кровоснабжения ушной раковины и большого пальца руки примерно один. Сейчас будем работать над зрением. Но это имеет прямое отношение к омоложению организма в целом, к нормализации отношений с внешним, окружающим миром и даже к другим сферам жизни. Когда мы говорим о зрении, то имеем в виду весь список ваших недугов и проблем. Существует несравненный алмаз громадной величины. Это вы. Другого такого алмаза в природе нет. Подумать только, алмаз с двумя извилинами. Одна из его граней — это налаживание отношений с людьми, окружающим миром и самим собой. Другая грань — восстановление силы и молодости. Третья грань — четвертая, пятая. Пора эти грани начать обрабатывать, чтобы они засияли, засверкали. Иначе говоря, на примере восстановления зрения мы рассматриваем общую схему, подход к тому, как стать личностью. Учимся искусству побеждать. Познав это искусство на практике, вы сможете достигнуть в жизни многих целей. И первостепенная задача — раскрыть и проявить в себе выдающуюся великую силу, которая заложена в вас природой. С ее помощью вы разнесете болезни в пух и прах. Все начинается с вас. Восстановление здоровья — это не конечная цель — Это только подготовка к новому этапу жизни, к реализации других задач, к осуществлению мечты. Если формулу будете выполнять правильно, то возникший внутри резонанс вызовет резонанс в глазах, и независимо от того, верите вы или нет, зрение начнет улучшаться. Тогда ближе к делу. Практическое применение формулы вашего слуги. Механизм запуска процесса восстановления зрения описывает простая схема. Мышечный корсет, настроение, результат. Специально в разной форме буду повторять, чтобы появилась третье извилина. Должны же мы чем-то заполнять зияющую пустоту в черепной коробке. Итак, первое. принимаете нужный мышечный корсет. Уже знаете, что это такое. Второе. Настроение поднимаете до тех пор, пока зрение не начнет улучшаться. Все. Что-нибудь непонятное есть? Мышечный корсет держите. Смотрите на таблицу. Приложение 2. Настроение поднимаете до тех пор, пока зрение не начнет улучшаться. На это идет буквально несколько минут. А если зрение не начнет улучшаться? У вас возникает такой вопрос? Тогда еще приподнимите настроение У вас есть сомнения в том, что зрение пойдет? Есть сомнения? Есть Добавьте эмоции Еще поднимите настроение Пока не заметите легкое улучшение зрения Если не верите Я чихать хотел я на ваше неверие Примите мышечный корсет Поднимите настроение и все Есть еще вопрос До трех слов довел Дальше остается что? Просто это применять на практике. Что такое таблица для зрения и как с ней работать? Тренировочная таблица для коррекции зрения является индикатором правильности вашей работы с эмоциями, то есть она нужна для контроля. Сама по себе таблица вам ничего не даст, это всего лишь кусок бумаги, не ждите от нее чуда, создайте его сами. Ваша задача 90% своих усилий направить на мышечный корсет и настроение. Все. Мышечный корсет держите и настроение поднимаете до тех пор, пока зрение не схватите за шкирку. Таблица покажет, работаете вы или просто на нее смотрите, ожидая, что там увидите. Если вы внутренне не трудитесь, нужен настрой не создаете, хоть сто лет ждите улучшения, не дождетесь. Значит, другими словами, эта бумага – индикатор вашего характера. Если характер вшивый, то... Но когда вы себя признаете человеком с большой буквы, сильной и уверенной в себе личностью, зрение начнет вам подчиняться, и результат будет нарастать, как снежная лавина. Значит, когда вы берете в руки таблицу, прежде всего проверяете осанку – и мимику, а на нее смотрите как бы мимоходом, через глаза не пытаясь ее увидеть. Как только эмоциональный настрой повысите до необходимого уровня, так сразу заметите всплеск улучшения зрения. Чтобы было понятно, как нужно смотреть, приведу пример для мужчин. Представьте, вы идете по улице с женой, а навстречу несколько красивых девушек. Как вы поглядываете на их ножки, куда жена рядом? Правильно. Незаметно, из-под Вот точно так же надо поглядывать на таблицу. Как держать таблицу и как работать в каждом конкретном случае? Первое. При дальнозоркости, если у нас очки для близи, держите ее перед глазами на расстоянии 15-20 сантиметров. Второе. Если у вас близорукость, то есть уносите очки для дали на расстоянии вытянутой руки. При слабой близорукости – Когда на таком расстоянии последнюю строчку в таблице вы видите хорошо, закрепите таблицу на стене и найдите свою рабочую строчку. А как это сделать, читайте ниже. Третье. Кто плохо видит и вблизи, и вдали, то есть у кого астигматизм, вы можете работать так же, как при близорукости или как при дальнозоркости. Разницы никакой нет, потому что от этого ваш результат не зависит. Четвертое. Один глаз видит нормально, другой плохо. Сделайте повязку на здоровый глаз или закройте его ладонью. Таблицу возьмите на свое расстояние в зависимости от диоптрии. Пятое. Оба глаза видят плохо, но один еще хуже. Работайте двумя глазами. Один из них быстрее восстановится, тогда поступайте, как в предыдущем случае. Шестое. Один глаз дальнозоркий а другой без руки. Так как в течение дня мы будем два раза работать с таблицей, то один раз одним глазом, на другом повязка, другой раз другим глазом аналогично. Седьмое. При глаукоме, катаракте, атрофии зрительного нерва, дистрофии дегенерации сетчатки работаем по общей схеме, но особое внимание обращаем на расслабляющие упражнения для глазок. Сразу предупреждаю, вы будете продвигаться чуть медленнее остальных. Ничего страшного, все зависит от вашего настроя и стремления. Итак, вы поняли, как держать таблицу? Теперь, как найти свою рабочую строчку? Вы начинаете просматривать таблицу самой верхней строки, И постепенно, опуская взгляд, находите ту выше, которую видите хорошо, ниже, которой все расплывается, то есть пограничную. Это и есть ваша рабочая строчка. Как только она будет вам видна четко, вы перемещаете границу ниже. Внимание! Границу перемещать не спешите. Даже если ваши глаза будут требовать этого, закрепите результат. Во время работы с таблицей часто возникает азарт, который в данном случае неуместен. Сдерживайте его, если не хотите, чтобы процесс восстановления зрения затормозился. Это техника безопасности. Тише едешь, дальше будешь. Если работая над близорукостью, на расстоянии вытянутой руки уже четко увидите последнюю строчку, то прикрепите таблицу к стене и затем заново выберите рабочую строчку, описанную выше способом. Вы знаете, что глаза — это часть мозга. Они косвенно связаны со всеми органами. Около 80% информации человек воспринимает через глаза, и только примерно 20% — через другие органы чувств. Наши глаза отражают и здоровье, и состояние души, и настроение. По глазам можно узнать, плохой человек или хороший, больной или здоровый. Не напрасно, говорят, глаза — это зеркало души. Они очень быстро откликаются на внимание с вашей стороны. Поэтому, когда начнете работать с ними, вы быстро сможете получить улучшение. В других органах это сразу незаметно, и потому часто, по старой привычке, мы, заблуждаясь, продолжаем сетовать, обливая себя грязью. «У меня не получается!» «Я не такой, как другие!» «У меня все не как у людей!» И так далее и тому подобное. А когда вы сходу получаете дивиденд от своего труда, Вы уже не имеете права сомневаться в своих силах. Итак, применяем формулу. Усилием воли принимаем мышечный корсет, то есть осанку и мимику здорового, счастливого, горцующего по жизни человека, молодого жеребца, если вы мужчина, и веселой кобылки, если вы женщина. Оп-ля! Оп Рост становится, два метра, грудь колесом. Живот подбираем к позвоночнику Если сидите, то сядьте вертикально, как на горшочек. Отодвиньтесь от спинки стула. Таз остаётся на сиденье, а макушка тянитесь вверх. Вверх, вверх, вверх. Что замечаете? Пузо становится меньше. И в том месте, где предполагается талия, что-то начинает подтягиваться и сужаться. На лице дурацкая улыбка. Отлично. Затем начинаете подстраивать внутреннее состояние под внешнюю маску. Искусственно, сознательно вызываем внутреннюю радость. На вопрос, чему радуемся, отвечаем, тому, что сейчас увидим без очков. Что получается? Зрение тут же начинает отвлекаться. Буквы и знаки принимаются играть с вами в прятки. Они становятся более яркими, это расплывчатыми, вспышка четкости, яркости изображения это будет появляться, а то исчезать. То есть на тренировочной таблице вы начнете видеть вспышкообразное улучшение четкости. Вскоре эти редкие, разовые всплески сольются в единую волну. Результат будет накапливаться аналогично тому, как по одной бусинке собирается целая нитка бус когда свой внутренний резонанс вы поднимете до нужной кондиции тогда зрение начнет подчиняться вашей воле потому что тот резонанс приобретает действие камертона воля приводит эмоции в движение а эмоции заставляют вас принять резонанс выздоровления и созидания, или резонанс равнодушия и разрушения в зависимости от того что вы вложите то и получите внутренний маховик запустит движение, которое с каждым разом будет набирать силу и отражаться на качестве зрения. В нашей терминологии это означает «зрение пошло». Итак, «зрение пошло». Все. С этого момента настроение больше поднимать не нужно, потому что вы уже необходимую волну поймали. С этого момента Ваша задача просто удерживать настрой в течение примерно 10 минут и запоминать это состояние. Записать его на внутренний магнитофон сознания и в дальнейшем вызывать его сознательно. Ваше зрение будет все улучшаться и улучшаться. Итак, мы действуем через эмоции. Эмоции – это один из сильнейших инструментов. Необходимые теоретические минимум теперь у вас есть. Остается только применить его на практике. Теперь о том, как восстанавливается зрение. После того, как механизм запустили, то есть когда вы начали видеть в таблице вспышки четкости, восстановление зрения будет идти волнообразно. Внимание! Механизм восстановления зрения такой. В течение часа-двух идет улучшение, улучшение, улучшение потом полчаса, час – ухудшение, затем снова улучшение и так далее. Такие колебания у всех бывают разные. У кого-то эти периоды могут измеряться секундами, 5-6 секунд прояснения, а потом 2-3 секунды – спад, который затем опять переходит в подъем. У кого-то подъем может продолжаться 10 минут, а потом 2-3 минуты – спад. У кого-то колебание качества зрения будет выражаться в часах, у кого-то в днях, но... Общая тенденция такова. Всегда период улучшения зрения более продолжительный, чем период ухудшения. Конец второй дорожки, второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.